Глава седьмая Ставни распахнулись, и свежий воздух ворвался внутрь, разгоняя гарь и прогоняя остатки сна. Ламинер поднялся с пола, щурясь и часто моргая. Риса завтракала, сидя за столом, ее чешуя еще не успела высохнуть от морской воды. Он мысленно взвыл и пожелал, чтобы на этом острове водился хотя бы один заяц, или сурок, или что угодно съедобное. Уж он бы выследил его, о боги, все сокровища полно, кусок хлеба. Ламинер поднялся и заметил цепочку темных следов, ведущих от стола к двери. Принюхался, пахло чем-то мерзким. «Откуда это?» – указал он на пятна в величайшем удивлении. «Я хотел сказать «доброе утро», что здесь случилось ночью?» Риса коротко рассказала о встрече с неизвестным, умолчав о втором своем видении. Ламинер осторожно подошел к двери и выглянул наружу. Разумеется, там был коридор и мокрые следы, тянувшиеся от лестницы. «Да», – вздохнул он, – «у меня тоже был очень странный сон. Я…» Он замер. Темная пелена опустилась где-то в глубине его памяти. «Очень интересно. Я помню, что видел крайне странный сон, но не помню ни одной детали. Уже второй раз я забываю вещи, которые только что помнил». «Как, по-твоему, это нормально?» «Нет», — ответила она коротко. «Все время хотел спросить», — но Ламинар сел рядом. «Твоя магия может вернуть память?» «Иногда», — Риса пожала плечами. «Ты действительно хочешь, чтобы я попробовала?» Он выдержал взгляд ее оранжево-зелёных глаз и покачал головой. «Пожалуй, что нет», — ответил он, поджав губы. «По крайней мере, не сейчас. Сейчас я хотел бы заняться вот той надписью». Кивок в сторону стола. «Или есть другие предложения?» «Мы тщательно осмотрели только две комнаты», — ответил рептилия. «Пока что мы не нашли ничего, что объясняло бы, почему нас заставили прибыть именно сюда». Кладбище разрушено, так что там мы ничего не узнаем. Подземный храм тоже разрушен. «Храм?» – удивился он Ламинер. «Это был храм?» «Там, где водоемы ящерицы. Чей же?» Риса вздохнула. «Надо заняться твоим образованием. Это был храм Андринкса, владителя времени. Правда, он скорее не зависит от времени, чем повелевает им». Так что гордись, у тебя в кармане лежит знак на память от одного из величайших богов. Ламинер покопался и извлек ключ. Тот самый, с той памятной встречи у святилища Близ Анлавена. За прошедшие годы ключ не утратил своей привлекательности. Риса осеклась. Я говорила о шарике, который ты подобрал. Откуда у тебя это? Ламинер вздохнул не менее тяжко. «Похоже, нам предстоит рассказать друг другу множество вещей», – заключила рептилия. «Позже. Я пойду осмотрю здание. Кстати, не забудь позавтракать». Ламинар положил шарик рядом с ключом и посмотрел на них. «Куда ни глянь, кругом боги. Слишком много богов, надо признаться для такого крохотного клочка суши». Какая-то мысль шевельнулась в глубинах его сознания. «Слишком много богов». Повторял он вслух и спрятал оба предмета. Затем вернулся к камину и принялся разводить огонь. «Учитель, что такое Аншаар? спросил ламинер Уэн Леира три года спустя, после своей первой вылазки в Сингару. Распрощавшись с рисой, через три недели после их встречи он посетил почти все города западного архипелага, подрабатывая охранником и постепенно совершенствуя свою магию. Так прошло еще 6 лет. Собственно, Инлыир уже не был его учителем, по крайней мере официально. Закончив первые три года обучения, ламинар как и его сверстники, находился перед выбором остаться магом с начальными знаниями, вполне годным для мелких бытовых целей, или же поступить на более серьезные и более ответственные курсы. Вопрос был далеко не праздным. Требования к студентам были высокими, но и времени на размышление давалось неограниченно много. Инлоир откинул капюшон, под которым обнаружились короткие кудри серо-стального цвета. Глубокий шрам, начинался у правого виска, продолжался далее где-то под волосами. «Он скрывает шрам», – подумал Ламинер, несказанно удивившись такому жесту. «Интересно, почему?» «Где-то это слышал». «Так мне сказали. Несколько лет назад». «Ага. И кто это твоя новая знакомая?» Инлейр хитро прищурился, и огоньки зажглись в глубине его темных глаз. Теперь настала очередь на луминеры удивиться. «Откуда вы знаете, что это она?» «Сейчас объясню. Пока же ответь. Ты пытался ее расспрашивать об этом?» «Нет», – честно признался он. «Правильно». Маг откинулся в кресле. Они сидели на одной из площадей, где Луминер случайно заметил своего прежнего наставника. Само то, что вечно занятый Макс спокойно проводил время за прохладительными напитками, было достойно удивления. Однако то, что Энлыир был настроен поговорить, и вовсе оказалось величайшей удачей. Скажу пока одно. Твоя знакомая – важная фигура в их иерархии. В чьей? Ханса. «Кстати, весьма многочисленная раса, но очень скрытная. Ты когда-нибудь замечал их в Онде?» «Нет, ни разу», — ответил Ломинер, вспоминая Рису. «Положительно, ее соплеменники бросались бы в глаза в любом месте города». «Тут и оно. А тем не менее, их здесь тысячи». «Не может быть», — вновь поразился он Ламинер. «Может. Кстати, Онд — один из древнейших городов, и здесь представлены практически все расы». Тебе, наверное, кажется, что здесь только человекообразные расы, такие как люди, Ольты, Ная, Дарионы и некоторые другие. Однако здесь есть все. Просто не все их замечают. Вернемся к твоему вопросу, продолжал Мак. Насколько я понял, ты практически ничего не знаешь о Хансе. При условии, конечно, что твоя знакомая ничего не рассказывала. Пожалуй, что ничего. Кое-что я знаю. Зная, что их цивилизации несколько десятков тысяч лет, что живут они не менее 600 лет». 600 лет!» – воскликнул Ламинер, облизывая клыки. Для него это действительно означало крайнее удивление. Многие случайные свидетели, однако, воспринимали его клыки как демонстрацию несколько других намерений. «И имеют очень сложную систему взаимоотношений. Там сотни названий, в которые я не стану вдаваться». Очень большое внимание они уделяют представителям других рас. Тебе предложили очень своеобразные взаимоотношения. В Тален нет нужного слова. В общем, это сочетание одновременно личного друга, союзника, отчасти собрата по культу и кое-чего еще. Я сам не вполне понимаю их психологию, вероятно, никто кроме Ханса ее не поймет, но тебе дано весьма привилегированное положение в их сообществе. Не исключено, что это тебе еще пригодится – Такие вещи не делаются просто так. Надо же! пробормотал он Ламинер. А откуда вы сами это знаете? У меня не менее высокое положение среди Ханса, ответил Мак просто. Когда-то я был у них послом, еще во время войны на Западе, кстати, неподалеку от Сингары, около 120 лет назад. Они помолчали несколько минут. На площади царило обычное живление но в небольшой закусочной на свежем воздухе, где они сидели, народу было немного. Номинар время от времени бросал осторожный взгляд на прохожего, гадая, какое лицо скрывается на самом деле под видимым обликом. «Я рекомендую тебе обратиться в городскую библиотеку», – сказал Мак серьезно. «Почитай труды Аханса. Потерять их расположение не очень трудно, и было бы обидно попасть в просак по неведению. Я сам зайду туда и попрошу дать тебе доступ к соответствующим записям. Так эти сведения не для всех? К сожалению. Мы живем без войн всего лишь 43 года. Возможно, что нам удалось наконец найти способ предотвращения межрасовых конфликтов. Но пока опасность сохраняется, будет и тайное знание, недоступное большинству. Впрочем, боюсь, что так будет всегда как мало мы знаем друг о друге». «Вовсе нет», – возразил Инлейр. «Ты знаешь, на каких условиях было заключено последнее перемирие. Наблюдатели от всех раз заинтересованных в прекращении войн на Ролеоне, присутствуют во всех маломальски значимых населенных пунктах друг друга. Явно или нет, как шпионы или советники, послы и прочее. Помимо всего, это должно свести к минимуму риск сговора, и попытки вновь начать раздел территорий. Так что же выходит, не все расы заинтересованы в мире? Инлир вздохнул и посмотрел куда-то поверх на Ламинера. Во-первых, не все считают необходимым как-то фиксировать свое мнение. Хотел бы я посмотреть на дракона, который с ней зайдет до подписания хотя бы и формального, какого бы то ни было перемирия. Во-вторых, у некоторых рас нет понятия о едином управлении. В таких случаях мир подписывали заинтересованные области, княжества, королевства, называй их как хочешь. В-третьих, некоторые расы рассеяны по всему миру и во многих случаях никогда не собираются в больших количествах. Не стану утомлять себя другими подробностями. Номинер вновь облизал клыки. «А я-то считал, что мы живем в относительно спокойном мире», «Не очень безопасным, конечно, но не в таком беспорядочном. Лучше бы и не спрашивал». Инлыир поднял вверх указательный палец. «Правило номер два. Помнишь, не следует стремиться получать сверх необходимости. Знать много о мире значит пребывать в большом беспокойстве, никогда не пресекай границы известного без всяких причин. Пока что твое любопытство сходило тебе с рук». «Я бы так не сказал», — подумал Ламинер, погладив побелевший после общения с нежитью мех на голове. «Но когда-нибудь, может, и не повести. Инлейра щелкнул пальцами и прислушался. «Мне пора. Спасибо, Ламинер, за беседу. Пожалуйста, зайди ко мне в школу, до отправления куда бы то ни было. Я, помимо прочего, наблюдатель вонди, и все, что ты сочтешь нужным рассказать, будет очень интересно многим другим». Они распрощались. «Пожалуй, пока из города уезжать я не стану», – решил ломинер, двигаясь не спеша в сторону гавани. Поглазев на корабли и послушав свежие новости, он направился в ближайшую гостиницу, чтобы обдумать свои планы. Заработанного ему должно хватить на несколько месяцев, и за это время он найдет чем заняться. Он прошел всего лишь полмили, когда кто-то осторожно потянул его за руку. «Я слыхала, что ты ищешь чем заняться», – спросили его по л три а -э с в, -в -э -э с -в -э а п Ламинер очнулся от воспоминаний и понял, что уже час сидит, глядя на проплавленные буквы. по -э Несомненно, подвал. Это-то понятно. Если бы Риса что-то обнаружила поблизости, она давно бы уже сказала. Стены достаточно тонкие, скрытых помещений над землей не должно быть. План маяка висит в нескольких местах здания, и ни одна копия существенно от других не отличается. Значит, что-то должно быть под землей. Если только здесь нет порталов, — возразил внутренний голос. Ламинар поморщился. Пока лучше думать, что здешнее подземелье, как и положено нормальным классическим подземельем, не меняет своего вида каждые несколько минут. Что каждая дверь сколько бы раз ее не открывали, будет ввести в одно и то же место. Правда, дверь из их комнаты вела ночью куда-то... Впрочем, это было что-то вроде сна. Книги. А. Книга. Третья книга? Где здесь есть книги, среди которых можно найти третью? Разумеется, напротив. Ламинар вышел на минутку в библиотеку и быстро вернулся. Понятно. Третья книга слева вверху. Какая-то простая загадка. Третьим слева, если считать полки, стоя лицом внутрь помещения, был объемистый том всяческих путевых заметок и описаний народов ролеона Номинар посмотрел, издано 140 лет назад. Ну да, небось полным-полно всяких сказок. Искать в такой книге что-то полезное и связанное с маяком, во всяком случае... На всякий случай он прихватил книгу, которая была бы третьей слева, стоян лицом в противоположную сторону. Это был справочник по наиболее известным архитектурным сооружениям Ролеона. Тоже очень полезный, несомненно, тот, кто оставлял это послание, большой шутник. Но последние слова никаких идей не навивали. Он сидел, листая пожелтевшие страницы, поражаясь фантазии автора, смехотворным подчас воззрением путешественников прошлого, когда появилась риса, и села поближе к камину. «Холодно», — сообщила она. «Очень холодно для середины лета. Ужасные сквозняки во всех этих комнатах». Ламинер показал ей книги и сел, прислушиваясь к завывающему за окнами ветру. Риса захлопнула ставни и вернулась к очагу. «Иначе», — пояснила она, — «и в спячку впасть недолго». «Вы впадаете в спячку?» — поразился он Ламинер. «В прошлом», — ответила она, держа руки у огня. «Будет со мной все мое снаряжение, мне и зазимовать ничего бы не стоило». Ламинар посмотрел на останки мебели, последний запас дров. «Дня на два хватит, не более. Что делать потом, совершенно неясно. ясно». «Слушай», — повернулся он Крисси, «не может быть, чтобы здесь топили одними дровами. Даже когда здание еще не было разгромлено, потребовалось бы тонна дерева, Что, его везли с материка? Почему бы и нет? Пожала плечами она. Один раз в год не так уж и дорого, если речь идет о безопасности многих десятков кораблей. Но камин есть только в этой комнате. Как обогревались остальные? Риса задумалась. Должно быть какое-то центральное отопление. Я, правда, не помню, чтобы оно было на планах. Но что в этом такого интересного? Ламинер поднялся. «Где-то в кладовках я видел зимние одежды», — сказал он, подбрасывая новое полено в огонь. «Поищу, может, там что-нибудь найдется». «Отвратительная погода», — пробормотал риса, поворачивая хвост к огню. «Не хватало только замерзнуть». Ламинар шел, сжимая в руках изрядно пострадавшую от воды моли и времени меховую накидку и прислушивался к каждому звуку. Снаружи уже бушевала метель. Если бы он не видел это своими глазами, — Ни чем бы не поверил. Позавчера лето, жаркое и влажное. Вчера осень, с опадением листьев, дождями и непрекращающимся ветром. Сегодня уже зима. Чертовски быстро идет здесь время. Обратившись лицом туда, где должен был быть континент, он прищурился, стараясь сквозь вращающийся снежный туман увидеть хотя бы один блеск света, хоть какое-нибудь свидетельство существования цивилизации. Но тщетно. Осколки путеводного шара на крыше время от времени испускали болезненный неровный свет. Он выхватывал из снежного вихря фантастические эфемерные картинки, от которых становилось не по себе. Он вернулся в их комнату и вздохнул с облегчением. Как тепло! Риса дремала у огня, ламинар постоял у окна и вздрогнул. Шаркующий звук донесся до него словно из другой вселенной, так что его можно было бы счесть игрой воображения. Он повернулся к Рисе. Та спокойно спала, практически беззвучный и неподвижная, как обычно. Ламинер повесил на пояс ножны с мечом и выскользнул из комнаты. Сквозняк оплакивал что-то в концах коридора, и отдельные снежинки весело кружились в воздухе. Пыли на полу уже не было, пол был чист и даже, кажется, натерт. Скоро новый снежный ковер украсит большинство дешних комнат шаркующие звуки донеслись вновь откуда-то снизу. Луминер обнажил клинок и поразился. Голубое пламя плясало по нему, то пригасая, то проносясь яркими волнами. Луминер подобрался к лестнице и заглянул вниз. Никого, ни теней, ни запахов. Он скользнул по каменным ступеням вниз и выглянул за угол. Одна из дверей была приоткрыта, звук доносился изнутри. Может, стоит все же разбудить Риссу? Ее чутье никогда прежде не подводило. За исключением тех случаев, когда она полагалась на его чутье. Что-то с ней не так, подумал Ламинер, стараясь ни звуком, ни движением не выдать своего присутствия. Совсем уж врасплох ее не застать. Если что, подниму шум погромче. Он вжался в стену и подкрался к косяку. Изнутри тянуло запахом горящих дров, пыли и чего-то еще. Слабый скрип, Свист ветра в щелях. Что там происходит? Ламинар беззвучно возник в проеме. Кто-то сгорбленный, закутанный в старую шубу, сидел за столом и медленно, словно с трудом, писал в старой потрепанной книге. В камине рядом едва-едва теплился огонь. Ламинар быстро огляделся. Что-то сродни видению рисы, Очень настоящее, но не настолько, насколько он сам. Впрочем, раз уж у нас тут летом зима, почему бы не появиться еще одному жителю? Он медленно, шаг за шагом, приближался к сидящему. Сказалась многолетняя привычка. Ни одна половица не скрипнула под ногами, ничто не захрустело и не покатилось. В кресле сидел, видимо, человек. Пальцы были узловатыми, почти коричневыми, но явно человеческими. Пальцы старика или тяжелобольного. Лето... 102, дробь четыре, прочел Ломинер из-за его спины, уже не сильно беспокоясь о своей безопасности. Он стоял чуть боком. Если кому-то еще вздумается пробраться в комнату, он заметит пришельцы. Сидящий же, судя по всему, не был опасен. Он прислушался и вновь осторожно наклонился над книгой. Метель и сильный ветер продолжается уже третий день. Нет никакой возможности ухаживать за шаром. От холода я чувствую себя гораздо хуже. Если не прибудет корабль с топливом, то до конца лета я просто не доживу. Сидящий неожиданно поднял голову и посмотрел на ламинеров в глаза. Огромного усилия воли ему стоило не закричать от ужаса. Мертвое лицо открылось его глазам. Оно выглядело так, словно в течение многих лет постепенно отваливалось кусками, и недостающие части замещались первыми попавшимся материалом. По всем законам природы, человек с таким лицом не мог быть живым. Человек поднялся из кресла и двинулся прямо на ламинера. Тот, потрясенный, не сдвинулся с места, и случилось нечто странное. Человек прошел сквозь него. Кряхтя, судя по движениям, взобрался на небольшую складную лестницу, чтобы поплотнее закрыть створку окна. Луминер, не веря своим глазам, потрогал стол, Украдкой пошевелил страницу книги, дотронулся до чернильницы. Все совершенно материально. Человек подошел, сгибаясь в три погибели, к очагу, что-то беззвучно сказал и вышел прочь из комнаты. Поборов крупную дрожь, что не позволяло ему пошевелиться, он ламинер направился следом. Не было смысла таиться от старика, все равно он его не заметит. Он двигался вслед за человеком, заглядывая во все комнаты. Поражаясь происшедшим там переменам, что-то тихонько стучало и бурлило на кухне, в кастрюле, стоявшей на плите, связка ключей лежала рядом с люком, закрывающим спуск в подвал. Человек с величайшим усилием открыл люк. Номинар подумал, что тут ему и наступит конец, и исчез в темноте внизу. Вскоре там зажегся неровный желтый свет, и Номинер поспешно спрыгнул вниз. Облачко пыли поднялось из-под его ног. Человек тут же обернулся. Ламинар отвел взгляд в сторону, посветил вверх и что-то произнес. Затем, покачав головой, скрылся там, где риса обнаружила сгнившие мешки с провизией. Все там было чисто и аккуратно, никакой плесени, никакого запаха гниения. А у самого входа был еще один люк. Как это мы его пропустили, в который человек испускался? Дламинар подошел и заглянул внутрь. Внизу аккуратными рядами стояли какие-то бутыли, свертки, тюки, пахлые пылью. Человек тащил что-то скрежещущее. Вскоре он вернулся со своей поклажей к люку. Это была вязанка дров. Дламинар приведением следовал за этим существом, все более проникаясь ощущением нереальности. Старик обошел все комнаты наверху и внизу, заглянул и в ту, где по-прежнему безмятежно спала риса, И неожиданно вновь направился в подвал. В этот раз он двинулся туда, где находилось оружейное. Зачем, интересно, с кем он собрался воевать? Дверь распахнулась, но никакой оружейной там не было. Да и зачем такому сторожу оружие? Все пространство внутри занимали четыре огромных высеченных в камне концентрических круга. Посреди черным туманным облаком висел портал, изясненный весь Неизвестного Дрионского, судя по начертанию языка, украшала каждый круг. Понять бы еще, что все это значит. Человек поднял руку, и внешний круг осветился. Левой рукой старик принялся чертить в воздухе некий знак, контуры которого загорались ярким фиолетовым свечением. номинор видел, как шевелятся губы человека, но не мог угадать ни единого слова. Круг погас, и человек сделал шаг вперед. Новый знак – новые безмолвные слова, новый круг гаснет и снова шаг вперед. Когда перестал светиться и последний круг, портал издал мелодичный звук и номинер вздрогнул. То, что все действия старика были безмолвными, усыпляло бдительность, до чего же напряжены нервы. Он вытер пот с лица и осторожно выдохнул. Человек постоял у портала, коснулся его рукой и, горестно опустив голову, отправился во свояси. Каждый круг, чуть загорался, когда идущий пересекал его, а портал постепенно переставал светиться. Наконец старик исчез где-то наверху и заскрежетал люком. Запустив крохотный магический фонарик, ламинар осторожно поднес руку к границе внешнего круга. Неприятное покалывание стало ощущаться на расстоянии нескольких дюймов, и острая боль, словно от нападения электрического ската, пронзила кисть, когда он попытался пересечь невидимый барьер. «Все понятно». Дождавшись, когда замолкнут шаги наверху, Ламинер сдвинул люк в сторону и бегом бросился наверх, вознося молитвы всем богам, чтобы линии каждого из четырех знаков не стерлись из его памяти. Немалых трудов стоило убедить Рису, что все увиденное им действительно происходило. «Мы здесь одни», — сказала она уверенно, не считая, конечно, крыс и прочей мелочи, и были одни. «Что мне, по-твоему, все это приснилось?» — возмутился он Ламинер. Они посмотрели друг другу в глаза. «Нам осталось только поссориться», ответила Риса дружелюбно, но с тончайшей ноткой холода в голосе. «Хочешь посмотреть?» Номинар кивнул. Риса взяла его за руку, и окружающий мир чуть-чуть расплылся. «Закрой глаза и мысленно осмотри», сказала Риса. Даже с закрытыми глазами он увидел себя и Рису, как два туманных, но вполне различимых силуэта. Где-то под ногами... Мельтешили многочисленные белые пятнышки. Дламинар попытался вглядеться в пятна. По очертаниям это были мелкие грузыны, какие-то ящерки, всякая мелочь. Смудные туманные пятна за пределами острова. Рыбы, дельфины, он не мог сказать точно. Рис отпустил его руку и окружающий мир вернул четкие контуры. Дламинар разжал кулак, и они оба уставились на небольшой прозрачный шарик, что все это время лежал там. «Вот как!» С удивлением произнес номинар и аккуратно уложил шарик обратно в кармашек. Рептилия, не мигая, следила за ним. Цвета окружающего казались теперь куда более яркими. «Пойдем посмотрим», – махнул он рукой. «Даже если здесь никого нет, я нашел место, где мы не были. И вот это». Он помахал в воздухе листком бумаги с наброском каждого из четырех начертаний. Риса кивнула. «Пойдем». «Тем более, что нам еще предстоит решать», – Как отсюда выбраться? Где-то на северном берегу материка, возле того места, где кончаются обширные лирийские болота, находится множество поселений. Порты там, хоть иногда и замерзают, неизменно деятельны, а поток посещающих их не иссякает. Кое-кто из предприимчивых жителей пытается выращивать на болотах некоторые редкостные растения – грибы и мхи, кое-кто исследует самые гиблые места в поисках неожиданных находок. Постоянно движущаяся трясина, постоянная опасность, угрожающая жителям от болезни или что в изобилии подстерегают незадачливого путешественника, от редких, но ужасных обитателей трясин, от самих болот, что-то и дело меняет свои границы, все это никогда не оставляет никого равнодушным. Человек в сером, подбитом мехом плаще побродил по городу, что всегда несколько притихал по вечерам, прошелся по длинным торговым рядам и повернул к западной окраине городка Лерей. Посмотрев в сторону слоя тумана, постоянно плывущего над болотами, он углубился в лабиринт мелких древних построек и, не колеблясь, направился к одному из домиков. У входа в него упражнялся жонглер. Жонглер был молод, лет двадцати с небольшим, но самое поразительное, что с первого взгляда человек в плаще не смог понять, мужчина перед ним или женщина. Ни лицо, ни одежда, ничто не позволяло выбрать, как обратиться к улыбающемуся артисту. Он подождал завершения нескольких особенно впечатляющих каскадов, пару раз хлопнул в ладоши и сказал «Приветствую, времени у меня довольно мало, и я сразу перейду к делу, мне нужны твои хозяева». «Хозяева?» – удивился жонглёр. «Голос его или ее также был бесполом». Человек в плаще покачал головой. «В настоящее время я ни на кого не работаю», – продолжал жонглёр, опускаясь на низенькую скамейку возле дома и вытирая под лба. «Может быть, вы ищете хорошего профессионального артиста? Я с удовольствием поработаю на вас. Это ли это не лучший сезон». «Я говорю о настоящих хозяевах». «Шин-Арон», – ответил человек, внимательно наблюдая за собеседником. «У меня действительно мало времени, мне нужно их увидеть». Выражение лица жонглера не изменилось. «Не вполне понимаю, о чем вы, уважаемый», – был ответом. «Кроме того, вы назвали не мое имя?» «Там, где солнце не светит, где не светит луна, там мой мир и покой», – продекламировал человек и оглянулся. Никого не было поблизости. Когда он перевел взгляд на жонглёра, тот держал в руке не горящий факел, а узкий, поблескивающий меч. Улыбка по-прежнему держалась на губах, но глаза уже не улыбались. «Тот, кто знает чрезмерно много, не всегда в состоянии справиться с грузом знания», – сообщил жонглёр. «Известно ли тебе, уважаемый, что я теперь сделаю с тобой?» «Сначала я должен увидеть их», — повторил его новый знакомый. «Остальные проблемы можно обсудить позже». «Забавно», — проговорил жанглер, опуская меч в ножны. Теперь вместо карнавального костюма он был облачен в какое-то подобие просторного халата. Ткань была почти черной и слабо шелестела при каждом движении. «Впрочем, почему бы и нет, у людей иногда бывают самые причудливые желания». Следуй за мной, странник, если не передумал, или беги, если надеешься скрыться от меня. Странник пожал плечами, откинул небрежным движением волосы со лба и вошел вслед за жанглером в полутемный дверной проем. Угли в очаге еще тлели. Эта комната была второй и последней жилой комнатой, в которой был камин. Судя по всему, подумал он, ламинер, не для обогрева. Настоящий обогрев осуществлялся как-то по-другому. Риса смотрела на камин широко открытыми, на этот раз ярко-желтыми глазами. Она наклонилась над дочагом, принюхалась, скривилась. Столь же тщательно исследовала журнал для записей. Осмотрела всю комнату. «Этот человек серьезно болен», – ответила она наконец. Но был слегка разочарован. Риса ничем не выдала своего удивления, никак не отреагировала на встречу с тем, что считала невозможным. Очень странно. Глаза ее вновь позеленели. Они отправились в путешествие по маяку, посещая те комнаты, куда заходил таинственный старик. На плите, которая была еще теплой, оставала кастрюля с чем-то, на запах вполне съедобным. Не следа пыли, разорения, запустения. Подобрав ключ из пола, они спустились в подвал. Риса долго прислушалась к чему-то, прежде чем позволила номинеру спрыгнуть в очередной люк. Спустившись туда, номинер не смог не издать возглас удивления. Чего здесь только не было. Аккуратно перевязанные связки дров, от которых шел слабый смолистый запах, куча угля, небольшая с виду печь, вмурованная в дальнюю стену. Помещение было низким, и Ламинеру пришлось пригнуться, чтобы не собирать макушкой паутину. Бутылки с маслом для освещения, какие-то другие фляги, бутылочки, свертки, несколько сундуков, тщательно прикрытых плотной тканью. Откуда все это? Риса направлялась куда-то в дальний конец этой потайной кладовки. Ламинер увлекся чтением запылившихся этикеток на бутылях и не сразу отозвался, когда его позвали. Он помог Риссе оттащить несколько мешков с углем. Обнаружилась небольшая выемка в стене, в которой валялось нечто, покрытое угольной пылью. Риса сдернула покрывало, и высохшее лицо, с обладателем которого он Луминер познакомился недавно, открылось их глазам. Он сглотнул и отступил на шаг назад. Изуродованные губы скривились в чудовищной усмешке, взгляды на которые хватило бы, чтобы самому сойти с ума. Закрой его, прошептал он хрипло, схватившись за грудь, в которой неожиданно стало больно. Риса не слышала его, осматривая останки, инлуминер уселся прямо на пол, подальше от страшной находки. Он мертв уже несколько лет, сообщила Риса, отрахивая черную пыль с ладоней. Что с тобой? Сейчас пройдет, ответил он слабо. Убит ударом по голове. Странно, что он так хорошо сохранился. Впрочем, для нас это не представляет никакого интереса. Она задумчиво рассматривала ламинера, лицо которого по-прежнему было серым. «Сейчас мы поднимемся наверх», — говорила она, помогая Нлуминеру встать и добраться до выхода. «Ты запрёшься в комнате, а я отправлюсь за помощью. Мне очень не нравится то, что здесь происходит, и, видимо, надо рискнуть». Ламинар пришел в себя довольно быстро и до комнаты добрался уже своими силами. Там, усевшись на скамью, он наблюдал, как Риса сцепила руки и пропела что-то, от чего все металлические предметы в комнате отозвались тонким хрустальным звоном. Улыбнувшись, она закрыла глаза. Над ее головой открылся светящийся изнутри проход и закрылся вновь, как только ее тело поблекло, стало прозрачным и рассеялось. Почти тотчас... Нламинор услыхал, как что-то словно шумно выдохнуло. Так мог бы выдохнуть гигант, послушивающий за крохотной дверью этой комнаты, который, забывшись, перестал сдерживать дыхание. Дверь комнаты с треском распахнулась, и второй Нламинор, улыбаясь, с рукой поднятой в приветственном жесте, вошел в комнату. За дверью открылась пустота. Нламинору помирищились мерцающие огоньки, туманности, шелест ветра. «Вот мы и встретились», — сказал его двойник, усаживаясь рядом на скамью. Голос был, видимо, его собственный, слегка гортанный, едва заметные следы свиста. «Я не смогу беседовать долго, но в присутствии твоей назойливой подруги беседы бы вовсе не получилось». Ламинар закрыл глаза и посидел несколько секунд, прежде чем открыть их вновь. «Это я уже слышал», — чуть было не вырвалось у него. Однако внутренний голос, в котором он до сих пор ни разу не усомнился, посоветовал не говорить двойнику о предыдущем Ольте, с которым так недавно довелось поговорить. «Ты уже говорил с ней», – Дламинер говорил утвердительно. Тот кивнул. Дламинер заметил, что двойник держится с достоинством, которое пристало бы королю. Одет он был весьма просто, такую же поношенную одежду носил он сам несколько лет назад. «Запомни это», – сказал внутренний голос. Каждая мелочь имеет смысл. «Так что же ты хочешь от нас?» «Ты когда-нибудь слышал о суде смертных?» Нуминер покачал головой. Кое-что он знал, но было интересно услышать это от чужака. Тот устроился поудобнее, насколько позволяла простая каменная скамья, и начал рассказывать. Ламинор украдкой скосил глаза под скамью и облегченно вздохнул про себя. И он сам и его собеседник отбрасывали тени, как и подобает нормальным людям. Может, хоть это не сон. По словам чужака, суд смертных собирался в тех исключительных случаях, когда божества и им подобные силы не могли договориться самостоятельно без развязывания опустошительных войн во всех аспектах реальности. Божества выбирали незаинтересованных лиц, тех, кто отличался бы ясным умом, но не имел бы никакого отношения к конфликту. В указанное время собирались все избранные судьи и выносили вердикт. Этот вердикт был окончательным, каким бы он ни был. «Понятно», – кивнул Ламинер, – «но мы-то здесь при чем?» «Я предлагаю тебе стать одним из судей». «Почему бы не попросить об этом как-нибудь попроще?» Ламинер припомнил все странные события, что произошли в последнее время, и рассердился. «Если то, что происходило, способ убеждать, то я скорее убежден не помогает тому, о ком идет речь. Или той. Не имеет значения». «Боюсь, что ты неправильно понимаешь», – собеседник вздохнул, но в глазах его блеснули огоньки, не ускользнувшие от Ламинера. «Не я, не тот, кто послал меня к тебе, сделал все это. Это работа тех из богов, «Кто не хочет, чтобы суд состоялся?» Он нервно постучал пальцами по сиденью. «То есть, если мы выберемся отсюда?» «То за вашей жизнью я не дам ничего стоящего?» «А доказательства?» Собеседник встал. «Доказательства у тебя будут достаточно скоро. Но я очень бы рекомендовал тебе согласиться сейчас и помог бы тебе» мог бы вам обоим укрыться до начала суда там, где никто вас не найдет». Ламинер тоже встал. «Я все же предпочту дождаться помощи и обдумать твои слова позже». «Да чего же вы смертны одинаковы? Ну что же, думай, для этого у тебя будет достаточно времени». «Как зовут того, кому нужно мое содействие?» Двойник промолчал. Он открыл дверь, и ступил за порог прямо в черную пустоту. И обернулся. «Только на помощь извне я бы на твоем месте не рассчитывал». Дверь с грохотом захлопнулась. Почти немедленно у потолка открылся проход, и из него вывалилась Риса. Она тяжело дышала, пальцы были сжаты в кулаки. Риса взглянула в глаза Ламинера, и тот заметил быстро погасший в них красный огонек. Ее молчание было красноречивее любых слов. Зал был высоким, облицован темным камнем. Стройные колонны поддерживали его свод. Витражи и гравюры украшали стены. Впрочем, обычно в этом зале было темно. Вот и сейчас в зале горел один-единственный огонек. Его неровный свет Слабо освещал трехступенчатое возвышение и плоскую белую каменную плиту, на которой стояла небольшая ваза. Именно она и испускала слабое, голубоватое свечение. Человек в плаще уверенно двигался к огоньку сквозь темноту. Рядом с ним шел кто-то еще. Не было необходимости всматриваться в силуэт. Он и так догадался, кем был его сопровождающий. То, что он ощущал, отличалось от ожидаемого. Никаких гротескных, уродливых очертаний, отвратительных запахов, потоков крови и грудкостей, благовонный дым и абсолютная чистота взамен. Интересно, кто здесь убирает? Металлические подковки на его сапогах чуть слышно клацали о камень и порой высекали искры. Он подошел к возвышению, но не стал подниматься по ступеням. Его сопровождающий отстал по пути и затерялся где-то в обширной, неосвещенной пустоте. Человек постоял, вслушиваясь и запоминая свои ощущения. Он поправил волосы ладонью. «Просто поразительно!» – сказал он искренне. «Никак не ожидал, что увижу такое!» «Времена меняются!» – ответил ему глубокий бас с той стороны возвышения и фигура высокого облаченного в тяжелую мантию незнакомца появилась с другой стороны возвышения. Это тоже был человек. В руках у него был массивный жезл, сплетенный из белой и черной металлических спиралей. Многочисленные кольца унизывали его пальцы. Амулет с причудливой руны слабо светился в полумраке. Жрец, так определил его посетитель, Испытующе поглядел на своего неожиданного гостя и чуть взмахнул жезлом. Слабо светящийся розоватый туман обволок пришельца на долю секунды и растаял. «Ты не вооружен!» – произнес жрец и усмехнулся. «У тебя завидное самообладание, незнакомец. Зачем ты хочешь видеть моих повелителей?» «Боюсь, что тебе я это объяснять не должен» у жреца тоже было отличное самообладание. «Ты смеешься надо мной?» «Насколько я понимаю, тебе уже стоит задуматься, как ты будешь отсюда выбираться». Позади из мрака выскользнул жонглёр. Он или она уже ни в коей мере не походил на беззаботного артиста. Одеяние его напоминало символикой одежды жреца, а серебристый клинок – Хищно светился в тьме. Не обращая внимания на сопровождающего, человек поджал губы и вздохнул. Право же, жрец, мне необходимо поговорить с ними, с обоими. Я понимаю так, что сейчас этот храм храм обоих богов. Да, ответил жрец, Бурави пришельца тяжелым взглядом. Откуда тебе это известно? «Мне кажется, что многое из того, что известно мне, было бы очень интересно твоим хозяевам. То, что им нужно, они узнают и сами. Ты пришел, чтобы торговаться с ними?» «Видимо, каждый раз придется доказывать, что я действительно тот, за кого себя выдаю. У меня за спиной стоит твой слуга. Похоже, у него ко мне имеются какие-то претензии. Пусть он попытается их удовлетворить» и мы потом продолжим разговор. «Сомневаюсь, что мы его продолжим», – усмехнулся жрец. «Но зрелище будет достойным». Он взмахнул жезлом, и богато украшенный зал превратился в арену. Не торопясь, человек снял плащ, аккуратно сложил его поодаль, слегка размял кисти рук и повернулся к спокойно выжидающему противнику. «Имей в виду, что никакая магия здесь тебе не поможет» предупредил тот, ослепительно блеснув зубами. Его меч поднялся и замер в ожидании. «Позаботься лучше о себе», – ответил человек и слегка кивнул своему противнику. Где-то над ними ударил гонг. «Ничего?» – спросил он Ламинер. Риса покачала головой, вид у нее был очень мрачный. «Ничего, непроницаемая стена!» Словно весь окружающий мир перестал существовать. Я еще могу видеть в пределах острова, но скоро, вероятно, и это кончится. Итак, нас вынуждают забраться в тот портал. Возможно. У тебя есть еще идеи?» Риса подняла глаза вверх, словно кто-то ее окликнул. Поднесла палец к губам и скользнула к углу комнаты. Там был прикреплен к стене план здания, залитый в какую-то твердую смолу. Подумав немного, она указала пальцем на план. «Библиотека?» – недоверчиво спросил он Ламинер. «Ты что, заметила там что-то еще?» Риса кивнула и сделала знак в воздухе. «Дверь?» – удивился он Ламинер. «Где именно?» Риса указала на запад. «Сейчас проверим», – сказал он твердо и вышел из комнаты. Спустя секунду Рисса услышала удивленный возглас и вышла следом. Сбитый с толку, ламинар стоял у стены, в которой был когда-то вход в библиотеку, и чесал в затылке. «Он ведь только что был здесь!» – воскликнул он. Риса кивнул и вновь поднесла палец к губам. На этот раз ламинар догадался. «Нас подслушивают!» – изобразил он на языке жестов. «Очень хорошо!» – сказал он вслух. «Ну что же, тогда пошли вниз. Кто бы нас ни загонял в угол, выбора все равно нет». «Ты уверена, что уплыть отсюда нам не удастся?» – спросил у нее тем временем на языке жестов. «Уверена». Они спустились в подвал и направились прямо к порталу. Бламинер успел заметить, что ни двери туда, где находится склад, ни кухни уже не существует. Они вошли в зал, и за их спинами слабо скрижетнуло. Оглянувшись, они заметили, что двери больше нет. Там, где был проем, теперь была сплошная стена. Ничего не свидетельствовало, что там вообще когда-либо была дверь. Пол слабо вздрогнул, и неясный гул донесся снизу. «Очень мило», – вырвалось он Ламинера. «Ну что ж, начнем». Он встал перед внешним кругом и уверенно начертил в воздухе первый знак. Знак ослепительно засиял, но... Круг не торопился погасать. Номинер лихорадочно искал в памяти хоть что-нибудь, но тщетно. Он поднял руку, пересекая ею границы круга, и тотчас же отдернул. Ожог был очень неприятным. Знак померк и распался на миллионы крохотных быстрогаснущих искорок. Риса с тревогой посмотрела на него. «Не знаю слов», — пояснил Ламинар, сжав губы. «Я не слышал их и не смогу воспроизвести их, потому что я видел». «Что будем делать?» «Возьми меня за руку», — сказала она, и Луминер подчинился. «Закрой глаза», — сказала она. «Сосредоточься на том, что ты видел. У тебя будет очень мало времени». Дальше он не расслышал. Тишина опустилась на него, и чудовищная тяжесть упала на плечи. С трудом превозмогая невероятное давление, он вспомнил, как краса за стариком, и пол ушел у него из-под ног. Он открыл глаза. Старик стоял на границе круга и поднял руку, чтобы начертать знак. Для Минера показалось, что он висит в воздухе. Посмотрев вниз, он с ужасом осознал, что не видит своего тела. Это было странно, ведь он ощущал, его все чувства были предельно быстрены, и буйная энергия кипела в каждой клеточке. «Сосредоточиться на том, что видел» прозвучало откуда-то из глубин его сознания. «Был ли это его собственный голос или чей-то еще?» Луминер поднял глаза на старика и на сей раз услышал все, что тот произносил. Слова были совершенно незнакомыми на неприятно звучащем языке, но каждое слово немедленно откладывалось в памяти, словно высекалось там, как высекают надписи в камне. Радужное свечение исходило от всего, что видел Луминер, и стоило немалых трудов сохранять концентрацию. Ламинер повторил жесты старика и постарался воспроизвести его слова. Шаг вперед. Ламинер полностью повторил то, что сделал старик, приближаясь вместе с ним к порталу. Второй круг, третий. Глаза едва удерживали фокус. Грохот океанского прилива почти заглушал и без того невнятно произносимые слова Четвертый круг. Едван Ломинер повторил все, что видел и слышал, Как мощный удар выбросил его за пределы зала куда-то в черную пустоту, и ветер засвистел в ушах. Он падал с невероятной высоты, и полет вот-вот должен был завершиться. Он поднялся с пола, засыпанного кусками льда и крошками камня. Все четыре круга были повреждены многочисленными трещинами, что змеялись по полу, стенам, своду зала. У ног его лежала риса, присыпанная снегом и кусками льда. Пол содрогался и стонал. «Скрежет камня» донесся сверху, и каменная пыль обрушилась на него щедрым каскадом. Подхватив рис из пола, он сгреб все вещи, которые успел заметить, и, стараясь не споткнуться, шагнул в тусклое зеркало, что дрожало и мерцало прямо перед ним. Мгла охватила его. Обернувшись, он увидел рушащиеся камни и лаву, воплескавшуюся из стремительно расширяющихся трещин. Однако прежде чем портал обрушился и тьма, в которой не было никаких ощущений, сомкнулась, множество картин промелькнуло перед его глазами. Он стоял перед островерхим двойным пиком на бесплодной равнине, и фиолетовое свечение волной стекало с вершины горы. Он сидел у невысокой каменной скамьи, и кто-то смутно знакомый лежал на ней, укрытый светло-зеленым покрывалом. Он бежал вверх по бесконечной анфиладе комнат, в которых горы книг едва оставляли место для перемещений, и кто-то с тяжелым топотом несся следом. Он был в тысячи разных мест, и вереницы видений все ускорялось, пока они не слились в один ревущий ослепительно-белый поток. Прежде чем сознание покинуло его, он ощутил, как опускается на что-то мягкое и удобное. И еще... Чье-то мрачное и подозрительное внимание неожиданно оставило его. Человек стоял у алтаря и рассматривал меч, который несколько секунд назад принадлежал его сопернику. Эффектного боя не получилось. Когда зазвучал гонг, человек просто оказался за спиной противника, поймал его за запястье, отобрал меч и отшвырнул его владельца на несколько десятков футов. Когда тот, неудумевая, поднимался и готовился обрушить на своего врага магический шквал, острие меча уперлось ему в горло, и бой закончился. Жрец нетерпеливо махнул рукой, и арена вновь превратилась в зал. «Оставлю себе на память», – сказал человек, пряча меч куда-то под плащ. Жрец неторопливо приблизился к нему, глаза его были расширены от изумления. «Мне нужно поговорить с твоими хозяевами», — повторил пришелец так, словно никакого боя не было. «Подойди к алтарю», — ответил тот. «Не знаю, откуда у тебя такая сила, но придется подчиниться». Они встали по разные стороны от алтаря, и из вазы начал вытекать серый, почти черный поток тумана. Он скатывался клубящимися волнами на пол и впитывался в пол. «Мы слушаем тебя», — Слова сорвались из губ жреца, но принадлежали они кому-то другому. Голос был мужским, стальным и холодным. Черты лица жреца стали каменными. Жезл в его руке принялся слабо мерцать. «Прежде всего, почему, Шинарон? Почему в именах ваших слуг постоянно есть что-то шипящее?» Его собеседник рассмеялся. Льдинки и тысячи острейших лезвий ощущались в этом смехе. «Ты для этого отрывал нас отдел? отозвался второй голос, женский, вкрадчивый и мягкий. Та же сталь сквозила в нем, замаскированная интонацией, словно отравленный клинок скрытой полой одежды. «Нет, просто спросил». Человек задумчиво посмотрел на насмешливое лицо жреца, закрыл нами глаза и продолжал. «Я хочу предложить вам небольшую сделку». «Сделку?» – ответили оба голоса. Диссонанс был потрясающим. «На обычных людей, – подумал пришелец, – это действовало бы чудовищным образом». «Впрочем, откуда бы здесь взяться обычным людям?» «Приближается суд смертных», – сказал пришелец, и выражение лица жреца изменилось. Теперь на нем читалось любопытство». «Вряд ли кто-то вспомнит там о нас!» – ответил мужской голос. «Что нам с того?» «Я могу подсказать вам, как обрести здесь определенное влияние и усилить свои позиции. Правда, придется стерпеть несколько серьезных оскорблений. Может быть, даже позволить осквернить этот храм». «Ты просишь много, Шанар», – ответил с сомнением женский голос. «Мы и так очень слабы здесь». «Чем ты подтвердишь свои слова и докажешь, что не надзмехаешься над нами?» «Шанар! Торговец!» – воскликнул человек и расхохотался. «Ну что же, ими не хуже других. Я как раз думал, какое имя мне себе подобрать. Что же касается доказательств, то...» Он пододвинулся ближе к жрецу и заговорил, сильно понизив голос. «Никого не было в зале». И некому было подслушивать».